Глава пятая «Аравийский тоннель». В тот же день я передал Конселю и Неду Лэнду содержание своего разговора с капитаном. Когда я им объявил, что через два дня мы будем в водах Средиземного моря, Канцель захлопал ладоши, а канадец пожал плечами. — Подводный тоннель, — воскликнул он. — Сообщение между морями, как это можно, это неслыханное дело! — Друг Нед, — возразил Канцель, — а вы когда-нибудь слышали про Наутилус? «Нет, однако Наутилус существует. Так что же вы не пожимаете плечами и не кричите, что этого нет, потому что вы об этом не слышали?» «Поживем, увидим», — прорычал Нэтленд. «Что ж, пусть будет так. Я буду рад, если капитан вправду проведет нас по этому проходу в Средиземное море». В тот же вечер Наутилус приблизился к Равийскому берегу. Мы плыли по поверхности моря, и я смог различить город Джидда, главный торговый пункт Египта, Сирии, Турции и Индии. Я довольно хорошо видел городские постройки, суда, пришвартованные вдоль набережной, и корабли, стоявшие на рейде. Солнце, стоявшее довольно низко на горизонте, освещало дома, ослепляющие своей белизной. За городом виднелись деревянные хижины и тростниковые шалаши бедуинов. Скоро Джидда исчезла в вечернем сумраке, и Наутилус быстро погрузился. На следующий день, 10 февраля, вдали показалось несколько судов. Наутилус снова поплыл под водой, но в полдень все суда скрылись из виду, и он снова поднялся на поверхность. Я, Нэт Лэнд и Концель вышли на палубу. Восточный берег чуть-чуть обозначился в тумане. Мы сидели и беседовали на разные темы, как вдруг Нэт Лэнд протянул руку, указывая на какую-то точку в море, и сказал, «Видите, профессор? Вон там, там!» «Не вижу, Нэт". ведь вы знаете, у меня не ваши глаза». «Смотрите хорошенько, вон там, впереди, почти против прожектора. Видите, что-то движется, видите?» «Да, да, точно», — ответил я после внимательного наблюдения. «Я как будто вижу какое-то тело на поверхности вот". «Второй наутилус?» — сказал канцель. «Нет», — ответил канадец. «Это, надо полагать, какое-нибудь морское животное». «С позволения их чести, киты водятся в Красном море», — спросил канцель. «Да, иногда попадаются», — отвечал я. «Только это не кит», — сказал канадец, не сводивший глаз с темной массы. «Мы с китами старые знакомы, я их узнаю издали». «Подождем, увидим», — сказал канцель. Наутилус идет прямо туда. Наутилус действительно шел в направлении заинтересовавшего нас черноватого тела. Оно походило на верхушку подводной скалы. Что бы это такое было? сказал я. Не могу определить. А, -а двигается, ныряет! вскрикнул Нет Лэнд. Тысячи чертей, что это еще за животное? Хвост не раздвоенный, как у китов и кошелотов, а плавники словно обрублены. «В таком случае, — сказал я, — Куверк перевернулся на спину и выставил соццы на груди», — вскричал канадец. «Это сирена! — закричал канцель. «Это, с позволения их чести, настоящая сирена!» Животное точно принадлежало к отряду сиреновых, которых в древности считали полуженщинами-полурыбами. «Нет, — сказал я канцелю, — это не сирена. А другое очень любопытное животное, которое теперь еще изредка попадается в Красном море. Это дюгонь, животное из семейства травоядных китов. Отряд сирен, группа рыбовидных, класс млекопитающих, отдел позвоночных, забромотал канцель. Нет, Лэнд не сводил глаз животного. Глаза канадца так и горели. Он поднимал руку, словно хотел метнуть гарпун. «Что, Нет? спросил я. «Ах, профессор!» — ответил Нед. «В такую штуку мне еще не доводилось попадать!» В эту минуту капитан Немо вышел на палубу. Он тотчас заметил Дюгоня, понял волнение канадца и сказал ему. «А что, мистер Лэнд, хорошо бы бросить в него гарпун?» «Уж и не говорите, капитан!» — сказал канадец. «Вы не прочь поохотиться?» «Не прочь, не прочь!» «Ну что ж, если не прочь, то походьтесь. «Благодарю покорно, капитан», — радостно ответил Нэт. Глаза у него так и загорелись. «Только смотрите», — сказал капитан, — «не промахнитесь. Советую вам в ваших же интересах». Нэт Лэнд только пожал плечами. «А дюгонь очень опасное животное», — спросил я. «Да», — ответил капитан, — «случается, что животное кидается на китобоев и опрокидывает лодку». Впрочем, мистеру Лэнду нечего бояться. У него верные глаз и твердая рука. Я ему советую не промахнуться, потому что он может упустить вкусное блюдо. Мистер Лэнд, я знаю, порядочный лакомка. а сказал канадец, — «так у Дюгони вкусное мясо». «Очень вкусное», — отвечал капитан. «Похоже на говяжье мясо, и в Меланезии его подают только к княжескому столу». А так как у князей аппетит хороший, то за этим бедным животным постоянно охотятся, так что дюгонь, как и его родственник Ламантин, становится редкостью. «Так, может, лучше не охотиться, капитан?» — сказал канцель. «Вдруг это самый последний? Надо бы его оставить на развод и в интересах науки». «Да будет вам, канцель! Вы все о науке, а в интересах кулинарии за ним следует поохотиться!» «Итак, за охоту, мистер Лэнд», — сказал капитан. В эту минуту на платформу вышли семь человек экипажа. Все они были немы и бесстрастны, как всегда. Один из них держал гарпун на веревке, какая обычно употребляется при ловле китов. Шлюпку спустили на море. Шестеро грибцов сели на весла, седьмой взялся за руль. Нэт, Канцель и я поместились на корме. А вы, капитан, спросил я. Нет, я не поеду. Счастливой охоты. Шлюпка отчалила, грибцы дружно взялись за вёсла, и мы полетели навстречу дюгоню, который плавал милях в двух от Наутилуса. Приблизившись к китообразному, шлюпка пошла медленнее, и весла бесшумно опускались в спокойные воды. Наталент с гарпуном в руке встал на носу. К гарпуну, которым бьют кита, обыкновенно привязывают длинный канат, свернутый в клубок. Он быстро разматывается, когда раненое животное увлекает его за собой. Но у Неда Лэнда канат был всего сожжений 10 в длину, и к концу его был прикреплен маленький пустой бочонок. Если бы животное утянуло канат, бочонок всплыл бы на поверхность и таким образом обозначил бы путь дюгоня под водой. Я привстал, подошел к краю шлюпки и внимательно рассмотрел противника Недаленда. «Знаешь, — сказал я Конселю, этот дюгонь очень похож на ламантина. Тело у него продолговатое, с очень длинным хвостом, а на боковых плавниках настоящие пальцы. Различие с ламантином только в том, что у него на верхней челюсти сидят два длинных и острых клыка, расходящиеся в разные стороны. «С позволения их чести, — сказал Консель. В нем будет более семи метров длины». Дюгонь не двигался и, казалось, спал на поверхности воды. «Хорошо, что он спокоен», — сказал я. «Так будет легче с ним справиться». Шлюпка осторожно подошла, сажение на три к животному. Гребцы остановили вёсла. Нэтт откинувшись немного назад, метнул свой гарпун. «Сразу видно мастера» сказал я Канцелю. Раздался свист, и дюгонь исчез. Гарпун был пущен с большой силой, но, по-видимому, Нед промахнулся. «Тысяча чертей!» — закричал взбешенный канадец. «Я промахнулся!» «Нет!» — вскрикнул я. «Животное ранено! Вот его кровь!» Только орудия в нем не осталось. «Гарпун!» — вскричал Нед Лэнд. «Надо поймать гарпун!» Матросы начали грести, а рулевой направил шлюпку к плавающему бочонку. Поймав гарпун, мы стали преследовать животное. Дюгонь выплывал время от времени на поверхность моря, чтобы подышать. Рана не лишила его сил, поэтому он плыл удивительно быстро. Стараниями грибцов шлюпка летела по следам животного. Не раз мы нагоняли его очень близко. Канадец замахивался, но Дюгонь внезапно нырял, и дело оканчивалось ничем. Можно себе представить, как злился и бушевал нетерпеливый Нэтт Лэнд. Он ругал увертливое животное самыми крепкими словами, какие только существуют на английском языке. Я, хотя и молчал, но, признаюсь, меня тоже начинало разбирать досада. Мы преследовали Дюгоня целый час. Я уже начал думать, что ничего из нашей охоты не выйдет путного, как вдруг животное решило изменить тактику. Дюгонь повернулся и ринулся прямо на шлюпку. Но это движение не ускользнуло от зоркого канадца. «Теперь глядите в оба», — сказал он. Рулевой произнес несколько слов на своем странном наречии. Вероятно, он предупредил матросов о предстоящей опасности. Дюгонь подлетел футов на двадцать к шлюпке, вдруг остановился, втянул воздух своими огромными ноздрями, которые находятся у него не внизу, а наверху морды, а затем бросился на шлюпку. Шлюпка не смогла увернуться от удара и чуть не опрокинулась, зачерпнув воду, но благодаря проворству и искусству рулевого все обошлось благополучно. На Лэн, уцепясь за фарштевень бил гарпуном громадное животное, которая, вонзив клыки в планшир, приподнимала шлюпку, как лев-козленка. Мы повалились друг на дружку. «Ну, Пьер-Аронакс, — думал я, — пришел твой час». Однако страх этот был напрасным. Канадец, наконец, справился с животным. Я услышал, как заскрежетали зубы по железу, дюгонь исчез и унес гарпун с собой. Но бочонок скоро всплыл на поверхность. А минуту спустя мы вытянули и Дюгоня, взяли его на буксир и направились к Наутилусу. консель даже вздохнул от удовольствия. Пришлось пустить в ход самые крепкие тали, чтобы поднять Дюгоня на платформу. Он весил пять тысяч килограммов. Тушу разрубили под надзором Неделенда. В тот же день мне подали к обеду жаркое. Корабельный повар был мастером своего дела и бесподобно приготовил это блюдо. Мясо дюгоня показалось мне вкуснее телятины. Пожалуй, оно не уступало и говядине. На следующий день, 11 февраля, кухня наша обогатилась еще и превосходной дичью. Стая морских ласточек опустилась на палубу наутилуса. «С позволения их чести, какая это птичка?» — спросил консель. Это род Стерна нелотика. Они водятся преимущественно в Египте. Видишь, клюв у них черный, голова серая, в крапинку. Глаз окружен белыми точками, спина, крылья и хвост сероватый. Брюшко и горло белые, а лапки красные. Нам удалось также убить нескольких дюжин нильских уток. Эти нильские утки... Примиленькие птички, горло и верхняя часть головы у них белые и усеяны черными пятнами. Мясо их чрезвычайно вкусно. Наутилус шел средним ходом. Он, так сказать, прогуливался. Я заметил, что чем мы ближе подходим к Суэцу, тем вода Красного моря становилась менее соленой. Около пяти часов вечера мы завидели на севере мыс Рас-Мухаммед. Этот мыс образует оконечность Синайского полуострова, лежащего между городами Суэцем и Акабой. Когда Наутилус через пролив Губль вошел в Суэцкий залив, я смог ясно различить высокую гору, возвышающуюся между двумя заливами. Это была гора Ориф, библейский Синай, на вершине которого Моисей встретился, по преданию, лицом к лицу с Богом. В шесть часов Наутилус, то погружаясь, то всплывая, прошел мимо города Тора. Вода в этом месте залива была заметно красноватой, словно окрашенной алой краской. Наступила Но ночь, и вокруг царила тишина, изредка нарушаемая криком пеликана или какой-нибудь другой ночной птицы, шумом прибоя, ускал, да гудками далёких пароходов. От 8 до 9 часов Наутилус оставался под водой. По моим расчетам, мы уже были очень близко от Суэца. Сквозь иллюминаторы я видел основания прибрежных скал, ярко освещенных нашим прожектором. Мне казалось, что пролив все более и более суживается. В четверть десятого Наутилус всплыл на поверхность. Я поспешил на палубу. Мне не терпелось добраться до Аравийского тоннеля капитана Немо. Мне не сиделось на месте, и, не будь свежего ночного ветерка, я бы не знал, куда мне деться. Вскоре я заметил бледный тусклый огонек на расстоянии мили. Казалось, он был прикрыт какой-то туманной дымкой. «Плавучий маяк», — сказал кто-то позади меня. Я обернулся и увидел капитана. «Это плавучий маяк Суэца», — продолжил он. «Мы скоро будем у входа в тоннель». «А входить туда должно быть не так просто, капитан?» «Нелегко, профессор, и поэтому я всегда в этом месте сам управляю судном. Теперь, Аранакс, не угодно ли вам будет спуститься вниз? Наутилус сейчас погрузится в воду и выплывет на поверхность, уже пройдя Аравийский тоннель. Я последовал за капитаном Немо. Когда я направился в свою каюту, капитан остановил меня. А «Профессор...» Вы хотели бы побыть со мной в штурвальной рубке?» «Я не смел вас об этом просить», — сказал я. «Очень хочу». «Ну так пойдемте. Вы увидите все». «Это плавание и подводное, и подземное», — сказал я. «Пожалуй, что так», — ответил капитан. Капитан Немо провел меня к центральному трапу. Поднявшись на несколько ступеней, он открыл боковую дверь, прошел по верхнему коридору, в конце которого находилась рубка, которая, как уже было сказано, выходила на нос судна. Рубка имела форму квадрата со стороной 6 футов и несколько напоминала рубки на пароходах, ходивших по Миссисипи и Гудзону. Посередине стоял штурвал, соединенный штуртросами с рулем управления. Они шли до самой кормы наутилуса. Четыре иллюминатора в перегородках рубки давали рулевому возможность смотреть на все четыре стороны. В рубке было темно, но мои глаза скоро освоились с этой темнотой, и я разглядел штурмана, державшего штурвал двумя руками. Море ярко освещалось электрическим светом прожектора. «Ну, — сказал капитан Немо, — пора приниматься за работу». Рубка соединялась с машинным отделением электрической проволокой. Капитан Немо мог одновременно управлять и направлением, и скоростью Наутилуса. Он нажал одну кнопку, и тотчас же корабль пошел медленнее. Я смотрел на высокую отвесную гранитную стену, мимо которой мы плыли. Эта скала служила подножием наносным пескам. Мы шли мимо нее около часа и очень близко, всего в нескольких метрах. Капитан Немо не сводил глаз компаса. Время от времени он подавал знак штурману, который тотчас менял направление Наутилуса. Я поместился у правого иллюминатора, любуясь великолепнейшими вереницами кораллов, зоофитов, водорослей и ракообразных, которые населяли все выпуклости и впадины в скалах. В четверть одиннадцатого капитан Немо сам взялся за руль. Широкая галерея, темная и глубокая открылась перед нами. Наутилус смело вошел в нее. Тотчас раздался шум, словно кругом закипели котлы. Это воды Красного моря, стремились в Средиземное. Наутилус, увлекаемый течением, полетел как стрела, хотя его насколько возможно сдерживали судовые машины. По стенам узкого прохода я видел только ослепительные полосы, зигзаги и пятна света. Сердце у меня так билось, что я прижал к нему обе руки. В 35 пять минут одиннадцатого капитан Немо передал штурвал рулевому и, обратясь ко мне, сказал «Средиземное море». Наутилус, подхваченный течением, за двадцать минут прошел Суэцкий перешеек.